Героиня должна найти для себя правильную жизненную позицию, поселиться в столице, вести светскую праздную жизнь, быть женой блестящего, красивого, богатого, но морально нечистоплотного, жестокого человека, или же остаться в деревне, разводить племенных лошадей вместе со скромным, неприметным, но трудолюбивым, честным и любящим ее мужем. Речь идет о противопоставлении простоты естественности, внешнему блеску, престижности и рационалистическому расчету. Этот конфликт в том или ином виде фактически присущ значительной части французской литературы, в том числе реалистической. В чарах одного вечера явственно ощущается и модный экологический привкус. Нравственную чистоту и подлинные ценности Клод Джаньер связывает с жизнью и трудом на лоне природы, с любовью к животным, а безнравственность, бесчеловечность и цинизм с соблазнами, суетой и роскошью большого города. Обращаясь к стилю ретро, писательница стремится особым образом выделить идею своей книги. Если уж героиня, то чистая, без единого пятнышка, идеальная, прекрасная во всех своих поступках и в радости и в страданиях. Если уж злодей, то коварный, насквозь фальшивый и черный, без малейшей полутени. Его соперник — благородный герой, предстающий по всем параметрам как живое воплощение добродетели. Естественно, что и события, происходящие с такого рода персонажами, носят не драматический, а мелодраматический характер. Когда же трудности преодолены, то и развязка не просто счастливая, а безоблачно счастливая. Такая подчеркнутая контрастность и резкая очерченность образов романа сказываются в его языке и стиле. Никаких полутонов, оттенков, никакой недосказанности, никакой неопределенности. Все отчетливо сформулировано культурным книжным языком, без малейшего отклонения от норм, без каких бы то ни было вульгарных жаргонных слов и оборотов. Такая непривычная для сегодняшней западной литературы чистота речи кажется архаизмом, но и придает повествованию возвышенную тональность. Клод Джоньер принадлежит, по сути дела, к последним магиканам классического сентиментального романа. Огромный популярный жанр, так резко возросший в наши дни, привела к его полной коммерциализации. Налажено поточное массовое производство. Такова, например, продукция издательства «Орликин», выпускающего каждый месяц 34 книги со средним тиражом 110 тысяч экземпляров. В 1982 году вышло 30 миллионов книг этого издательства. Эти удешевленные варианты сентиментальной прозы переводятся на полтора десятка языков и выходит в полусотни стран, в том числе в Соединенных Штатах Америки, где продукция «Орликина» составляет половину всех книг этого типа. Кроме того, сентиментальный роман публикуется в массовых иллюстрированных изданиях. Вся эта огромная наводнившая книжный рынок продукции нижнего этажа жанра качественно отличается от книг типа романа «Клод Жаньер», ибо здесь вместо простоты и скромности – Прославляются роскошь и успех в обществе. Речь вроде тоже идет о любви по той же схеме, но с противоположными целями. Рожденный и развивающийся как реакция на бесчувственность и жестокость буржуазного прогресса, сентиментальный роман в своих нынешних коммерческих проявлениях как бы интегрировался в тот самый мир, который он прежде не принимал, стал частью его охранительной идеологической системы. Уваров Глава первая. Шум понемногу стихал. Сначала со двора вихрем вылетела машина ветеринара. Я так хорошо знаю его манеру срываться с места, что не могла ошибиться. Затем я услышала глухие шаги конюхов, ходивших взад вперед по мощёному двору в резиновых сапогах. Потом захлопали двери запираемых денников. И, наконец, яркий свет, проникавший в мою комнату, стал меркнуть и погас, хотя дом и стоял довольно далеко от конюшен. Я прислушивалась и ждала. С той самой минуты, как Джерри влетел в гостиную и объявил «Началось», я была полна ожиданий, тревоги, даже гнева, ибо отец, а еще решительнее мама, невзирая на мои протесты, тотчас отправили меня в мою комнату. «Мы прекрасно обойдемся без тебя».